Глава 43. Сверток лежит на полу, аккуратно завернутый в паутину, словно подарок от самого дома. Он слегка пульсирует, будто внутри что-то шевелится. «Может, это сюрприз?» — неуверенно предполагает Лулу, но не делает и шага в его сторону. «Или ловушка?» — Бри сжимает швабру крепче. Шерх подползает ближе, вытягивает хвост и осторожно тычет им в сверток. Он замирает, прислушиваясь. Шоршит. Я глубоко вздыхаю и наклоняюсь к подарку дома. Госпожа, не надо! Юди хватает меня за плечо. Если оно хотело бы нас съесть, то уже переварило бы. А если проклясть. В общем, сами понимаете! ворчу я, но все же беру метлу и другим концом подцепляю сверток. Паутина расходится сама собой, а пакет раскрывается и выпускает облако пыли. Когда пыль оседает, на месте свёртка лежит толстый кожаный фолиант с облупившимся золотым тиснением. Под корешком словно что-то двигается. «Ой!» — Лулу прикрывает рот ладонью. Я осторожно кончиком метлы приоткрываю обложку. Страницы исписаны витиеватым почерком, но буквы то и дело шевелятся и перестраиваются в новые слова. Наконец, мелкие буквы собираются в большую надпись. «Руководство по организации свадебных церемоний для особых случаев», читаю я вслух. «Особых?» юди явно не нравится это название. «Видимо, для тех, где жених — демон, а невеста умерла», предполагает Лулу. Я переворачиваю следующую страницу уже пальцами, и буквы вдруг складываются в четкую надпись. Последняя услуга по контракту с преисподней — легендарная свадьба тьмы и света. Срок до полнолуния. Невеста уже в пути. Что? Я захлопываю книгу, но она тут же сама раскрывается вновь, показывая новый текст. Отмена невозможна. Подготовьте зал. В этот момент где-то в глубине дома раздается громкий стук, будто кто-то тяжелый падает с потолка. Это... Это невеста? Лулу делает круглые глаза. Или ее жених, предполагает Бри, размахивая шваброй, как мечом. Шерх резко сворачивается в тугой узел у моих ног. Шш, беда. А пятно на потолке вдруг пульсирует, словно бесшумно смеется. Или мне так кажется? И что теперь? Спрашивает меня Бри. Похоже, свадебное агентство только что приняло первый заказ. И отказаться нельзя. Я с опаской смотрю на коридор, из которого доносится тяжелая поступь. Тяжелые шаги вдруг замирают, а потом раздается звон разбитого стекла. «Ну вот», — вздыхает Бри. «Либо у невесты стеклянные туфли, либо она несет с собой всю свою посуду из приданного». Я поднимаю книгу с пола, листаю дальше. Буквы снова шевелятся, складываясь в новое сообщение. «Невеста — леди Эллинор Ван Дарк». «Особые требования. Живая арфа, лепестки черных роз, свидетели с чистой репутацией, желательно не воровавшие в последние сто лет». «Чистая репутация?» Лулу трогает себя за грудь, будто проверяя, насколько она чиста. «Ну, я в прошлом месяце только одну булочку стащила, не считая вишенок. И карамелек». «Замолчи!» — шипит Юди. Шерх внезапно вытягивает щупальца в сторону коридора. «Что-то идёт». Тяжёлые шаги возобновляются, и из коридора к нам выходит чёрное пятно мрака с вуалью. Примерно в человеческий рост. Очертаниями напоминает женскую фигуру, но словно состоит из густого, переливающегося мрака. Только перчатки и кружевная вуаль материальны. Они парят в воздухе, будто надетые на невидимую невесту. Вы свадебное агентство! раздается голос. Гладкий, как шелк, и холодный, как лунный свет. Я делаю шаг вперед, стараясь не дрожать. Да, чем могу помочь? Мрачная невеста проплывает вперед, а по холлу разносятся шаги, словно к нам на чай зашел каменный голем. В воздухе мелькает что-то блестящее серебряное приглашение, парящее без помощи рук. Меня прислали для подготовки. Бриня заметно тычет меня локтем в бок и шепчет на ухо спроси где жених а ваш жених тоже уже в пути уточняю я вуаль дрожит о он уже здесь голос невесты становится тише превращаясь в доверительный шепот в этом городе и он даже не подозревает что мы знакомы его надо умыкнуть и она смеется Громко, заливисто, по девчачьи обаятельно. Юди косится на меня и цедит сквозь зубы. Это же. Похищение жениха, заканчивает за него Лулу с восторгом. Как романтично! У нас такого еще не было. Книга в моих руках вспыхивает алым светом. Страницы шелестят, а потом на одном из листов проступает новая строка. Предупреждение. Если жених откажется... Контракт считается невыполнимым. Агентство будет ликвидировано небесами и преисподней. Я медленно перевожу взгляд на пятно на потолке. Оно принимает форму полумесяца, будто ухмыляясь. «Похоже, у нас появился первый клиент», сообщаю я команде с натянутой улыбкой. «И самый опасный заказ в истории этого агентства».